Глава 1. В то утро, когда ушел из жизни Берни Прайд, а возможно и на следующее утро, ибо Берни умер тогда, когда счел удобным и не позаботился зафиксировать время своей смерти, Карделия опаздывала на работу на полчаса из-за нарушения движения по линии Бейкер-Лоо перед станцией Ламбет. Она вышла на Оксфорд-Серкус и, жмурясь от июньского солнца, прошмыгнула мимо покупателей, изучающих с утра пораньше витрину универмага «Диккенс энд Джоунс». Её ждала какофония «Кингли-стрит», где ей пришлось маневрировать между тротуаром, забитым плотной толпой, и узкой мостовой с разноцветной вереницей автомобилей и автобусов. Она знала, что спешить бессмысленно, но ничего не могла поделать со своей приверженностью порядку и пунктуальности. Ей не предстояло никаких встреч, никаких бесед с клиентами, никаких расследований, а значит, никаких отчетов. Она и мисс Спаршот, приглашенная временно машинистка, были заняты тем, что рассылали по конторам лондонских адвокатов сведения о своем агентстве, надеясь привлечь клиентов». Мисс Паршот сейчас, видимо, это и делает, гневно поглядывая на часы, негодуя на дисциплинированность Кордели, и яростно стучит на машинке. Малоприятная женщина с неизменно сжатыми губами, будто для того, чтобы спрятать торчащие передние зубы, со срезанным подбородком, украшенным одиноким жестким волосом, отрастающим немедленно после удаления, и застывшими раз и навсегда волнами светлых волос. Рот и подбородок мисс Спаршот казались корделей живым опровержением теории о том, что все люди рождаются одинаковыми, вследствие чего она время от времени проникалась жалостью и симпатией к этой жизни в крохотной комнатушке, с пятипенсовыми обедами и заботой единственно о безукоризненности швов. Дело в том, что мисс Спаршот была умелой портнихой, прилежно посещающей курсы кройки и шитья. Ее одежда поражала тщательностью отделки, но в то же время не несла на себе ни малейшего отпечатка времени, вследствие чего никогда не бывала модной. Ее прямые юбки, всегда только серые либо черные, казались результатом блестяще данного экзамена на вшивание складки или молнии. Блузки неизменно имели мужскую расцветку и были украшены манжетами безвкусных пастельных тонов и обильными россыпями бижутерии. Прекрасное сшитое платье всегда безнадежно портило какая-нибудь кайма, будто специально расположенная так, чтобы подчеркнуть бесформенность ее ног и толщину лодыжек. У Карделии не было ни малейшего предчувствия трагедии, когда она распахнула входную дверь, которую постоянно держали на запоре, ибо так было удобнее загадочным владельцам и их не менее загадочным посетителям. Новая бронзовая дощечка слева от двери резко контрастировала с облупившейся краской фасада. Кардели скользнула одобрительным взглядом по надписи. Детективное агентство Прайда. Собственники. Бернард Г. Прайд. Кордели Грей. Лишь в результате нескольких недель терпеливых и тактичных уговоров Карделии удалось убедить Берни не приписывать к своей фамилии слова «бывший работник департамента уголовного розыска столичной полиции», а к ее частицу «мисс». Ее определением на табличке могла быть только эта частица, так как она не привнесла в партнерство ни квалификации, ни опыта, ни тем более капитала, только свою миниатюрную, но сильную фигурку. Ум, который, как она подозревала, скорее выводил Берни из себя, нежели вызывал восхищение. И, замешанный отчасти на раздражении, отчасти на жалости, симпатию к самому Берни. Спустя совсем немного времени Карделия поняла, что жизнь будничная окончательно повернулась к нему спиной. на Налицо были все признаки неудачника. Берни никогда не доставалось вожделенно левое сиденье в автобусе. Ему никогда не удавалось понаслаждаться видом из окна поезда без того, чтобы панораму надолго не загородил ползущий мимо состав. Если ему случалось уронить бутерброд, он неизменно падал маслом вниз. Малышка Остин Мини, вполне надежная, пока ею управляла кордели, глохла на самом оживленном перекрестке, стоило Берни сесть за руль. Иногда она спрашивала себя, не было ли согласия стать его партнершей, данной ею в приступе то ли депрессии, то ли мазохизма, добровольным взваливанием на собственные хрупкие плечи части его невезения. О том, чтобы переломить судьбу, речи не шло, для этого у нее не хватило бы сил. На лестнице, как всегда, пахло чем-то застоялым, полиролем и дезинфицирующими препаратами. Темно-зеленые стены, вне зависимости от времени года, оставались влажными, будто их навечно пропитали испарение непризнанного благородства и неудачи. Лестница, огражденная вычурной стальной балюстрадой, была покрыта изрезанным и зашарканным линолеумом, на котором красовались немыслимые заплаты, появлявшиеся после жалоб жильцов. Агентство размещалось на четвертом этаже. Подойдя к двери, Карделия не услышала стрекота машинки. Войдя, она застала мисс за зачисткой ее древнего империала, причины постоянных и обоснованных жалоб. На корделию устремился негодующий взгляд, а спина этой дамы, вытянутая как клавиша пробел, напомнила ей восклицательный знак. «Я беспокоилась. Когда же вы, наконец, объявитесь, мисс Грей? Я имею в виду мистера Прайда». «Думаю, он во внутреннем кабинете, но там тихо, даже слишком, и дверь заперта». карделли похолодев, дернула дверную ручку. «Почему же вы ничего не предприняли?» а «Что именно, мисс Грей? Я постучала в дверь и позвала его. Уж это не мое дело, я просто временная машинистка, у меня нет права здесь распоряжаться». Я попала бы в весьма затруднительное положение, если бы он отозвался. В конце концов, на то у него и свой кабинет. И потом я даже не уверена, что он там. Там. Дверь заперта, а шляпа на месте. Фетровая шляпа Берни с заломленными, как края блюдца, полями, головной убор клоуна, висела на изогнутой вешалке, символизирующей дряхлость обстановки. Карделия стала шарить в сумочке в поисках своего ключа. Требуемый предмет, как обычно, завалился на самое дно. Мисс Паршет забарабанила по клавишам, словно возводя преграду между собой и надвигающимся несчастьем. Сквозь шум раздался ее обиженный голос. «На вашем столе записка!» Корделия надорвала конверт. Послание оказалось коротким и исчерпывающим. Берни всегда умел выражаться лаконично, если ему было что сказать. Мне очень жаль, но мне сообщили, что у меня рак, и я ухожу в ближайшую дверь. Я видел, что становится с людьми после лечения. Это не для меня. Завещание у моего адвоката. Вы найдете его фамилию на столе. Передаю наше дело вам. Целиком. В том числе весь инвентарь. Удачи вам. Спасибо. Ниже... С опрометчивостью обречённого он приписал. «Если застанете меня живым, Бога ради, подождите, не зовите на помощь. Полагаюсь на вас, партнер. Берни. Она отперла дверь и вошла внутрь, аккуратно затворив дверь за собой. Необходимости ждать уже не было. Берни мертв. Он сидел, уронив голову на стол, будто сморенный нечеловеческой усталостью. Недалеко от его полусжатой правой руки лежала раскрытая опасная бритва. От нее по столу тянулась узенькая полоска крови, напоминающая змеиный хвост. Его левая кисть, изуродованная двумя параллельными надрезами, покоилась ладонью вверх в эмалированном тазу, служившем корделей для ополаскивания посуды. Берни предусмотрительно наполнил его водой, однако теперь вместо воды в нем стояла розоватая жидкость со сладким запахом, в которой белели скрюченные, как в мольбе, под детски хрупкие восковые пальцы Берни. Смешавшаяся с кровью вода перелилась через край таза на стол, а оттуда на пол, где притушила кричащую рассветку ковра, недавно приобретенного Берни, с целью производить впечатление на солидных посетителей хотя Корделия считала, что он всего лишь подчеркнет ветхость всех прочих предметов обстановки. Один из надрезов был неглубок, зато другой доходил до самой кости, и края обескровленной раны выглядели как рисунок из учебника по анатомии. Берни рассказывал однажды о том, как в бытность молодым констеблем он обнаружил неудачливого самоубийцу — старика, забившегося в какой-то склад и взрезавшего себе вены осколком бутылки. Его удалось вернуть к опостылившей ему жизни, так как скрытую вену закупорил большой сгусток крови. Памятуя об этом, Берни позаботился, чтобы его кровь не образовала сгустков. Корделия подметила, что этим его приготовления не исчерпывались. В правом углу стола стояла пустая чашка, в которой она обычно приносила ему чай, с остатками чего-то белого на дне, аспирина или барбитурата и с белым налетом по краям. На подбородке мертвеца осталась засохшая полоска того же цвета. Губы были полуоткрыты, как у задремавшего от утомления непослушного ребенка. Корделия выглянула в дверь и спокойно произнесла. «Мистер Прайд умер. Пожалуйста, не входите. Я позвоню в полицию отсюда». На другом конце провода сообщение было воспринято как должное. «К вам приедут». Сидя в ожидании рядом с телом и чувствуя, что мертвец еще нуждается в жалости, она легонько провела рукой по его волосам. Сюда еще не проникла смерть, и волосы на ощупь оказались живыми и непослушными, как собачья шерсть. Она отдернула руку и прикоснулась к его лбу. Кожа была влажной и очень холодный это и есть смерть такой же лоб был у ее отца как и тогда все жесты выражающие жалость казались бессмысленными и неуместны если до человека не достучаться пока он жив то глупо пытаться сделать это после смерти когда точно наступила смерть теперь этого не узнаешь возможно и самберни не знал этого «Была, видимо, — подумала она, — роковая минута, когда он перестал быть Берни и превратился просто в неподвижную, громоздкую массу из плоти и костей. Да чего ж странно, что столь важный для него момент уже не фиксируется его сознанием. Ее вторая по счету приемная мать, миссис Уилкис, сказала бы, что Берни все знал, что он пережил момент неописуемого торжества — воспаряя среди мерцающих башен в триумфальные высоты под звуки райских гимнов. Бедняжка Миссис Уилкис. Вдова, потерявшая на войне единственного сына. Крохотный домик вечно полон криками приемных детей, единственного средства ее существования. Как же ей было обойтись без грез? Всю жизнь она собирала, как кусочки угля к зиме, ободряющие интенции. Корделия вспомнила о ней впервые за много лет, и в ее ушах зазвучал усталый, но не ведающий уныние голос Если Господь не зайдет к вам в начале, ждите его в конце пути. Что ж, Берни он не навестил ни в начале, ни в конце. Как странно, и в то же время так похоже на Берни. Он сохранил упрямый, непоколебимый оптимизм насчет перспектив агентства, даже когда у них осталось всего несколько монет, чтобы заплатить за газовый счетчик, и одновременно расстался со всякой надеждой на жизнь, даже не попытавшись вступить за нее в борьбу. Может быть, по той причине, что он, не желая в этом сознаться, чувствовал, ни у него, ни у агентства нет ровно никакого будущего и нашел единственный способ с честью решить проблему. И сделал это эффективно, но нечисто, чего никак нельзя было ожидать от бывшего полицейского, знавшего о смерти все. И тут до нее дошло, почему он остановился на таблетках и бритве. Пистолет. Да, он пошел не самым легким путем. Он мог застрелиться, но ему хотелось, чтобы пистолет остался у нее. Он завещал его вместе с рассохшимися полками, древней пишущей машинкой, набором инструментов для осмотра места преступления, Остином мини, своими противоударными и водонепроницаемыми часами, вот этим пропитанным кровью ковром и толстенной пачкой бланков с замысловато выполненной шапкой. Детективное агентство Прайда. Мы гордимся своей работой. Весь инвентарь. Он сам это подчеркнул. Наверное, он хотел напомнить ей про пистолет. Она отперла ящичек у основания стола, ключи от которого имелись только у Берни и у нее. Пистолет покоился в той же замшевой коробке, в которую она когда-то положила его, с отдельно упакованными тремя обоймами патронов. Ей так и не пришлось выведать, каким образом это полуавтоматическое оружие 38-го калибра оказалось у Берни однако не сомневалась, что лицензии на владение нет. Она так и не научилась смотреть на этот пистолет, как на смертоносное оружие. Может быть, потому, что Берни носился с ним в мальчишеском самозабвении, и в ее глазах он остался не более чем безобидной детской игрушкой. Он сделал из нее, во всяком случае, по части теории, отличного стрелка. Он возил ее практиковаться в Эппингский лес, и пистолет был связан в ее памяти с рассеянной тенью и сильным запахом гниющих листьев. Он вешал на дерево мишень и заряжал пистолет холостыми патронами. В ее ушах зазвучали отрывистые команды. «Слегка согните колени, расставьте ноги, вытяните руку. Теперь возьмите с левой рукой за ствол снизу. Не сводите взгляд с мишени». «Не сгибайте руку. Хорошо. Неплохо, совсем неплохо». «Но, Берни, — говорила она, — мы никогда не сможем выстрелить. У нас нет лицензии». Он улыбался в ответ хитрой и самодовольной улыбкой, будто знал нечто недоступное ей. «Если нам доведется стрелять в ярости, то мы сделаем это, спасая собственную жизнь». В такой ситуации лицензия значения не имеет. Эта звучная фраза явно нравилась ему, и он повторял ее снова и снова с гордым выражением на брюскшем лице, обращенном вверх, к солнцу, как у собаки. Какие видения проносились тогда в его воображении? Может быть, ему виделось, как они вдвоем прячутся на безлюдном болоте за поросшим мхом валуном, от которого отлетают пули? и передают друг другу дымящийся пистолет. «Поэкономней с боеприпасами. Конечно, я мог бы раздобыть еще», — говорил он. Его улыбка становилась мрачной, будто при этих словах из какого-то потустороннего мира выплывали вездесущие загадочные тени, от которых предпочтительнее держаться в стороне. «Итак...» Он оставил ей пистолет, самое свое драгоценное достояние. Она спрятала его, не распаковывая, в потайных глубинах своей сумочки. Вряд ли полиция станет рыться в ящиках стола, когда налицо самоубийство, но лучше не рисковать. Берни хотел, чтобы пистолет перекочевал в ее владении, и она не собиралась так запросто с ним расставаться. Она присела рядом с трупом, свесив сумочку на пол, и шепотом прочла заученную в монастыре коротенькую молитву, попросив Бога, в существовании которого не очень-то верила, позаботиться о душе Берни, хотя Берни не сомневался, что у него таковой не имеется, после чего замерла в ожидании полиции. Первый появившийся в кабинете полицейский, несмотря на безупречный профессионализм, был молод и слишком неопытен, чтобы скрыть потрясение и неприязнь при виде столь жестокой смерти, а также свое неодобрение невозмутимостью корделей. В кабинете он пробыл недолго. Его внимание привлекла записка Берни, которую он подверг длительному изучению, будто надеясь извлечь из послания с того света скрытый смысл. Сложив записку, он сказал — «Пока придется забрать это, мисс. На что он тут намекает?» «Ни на что. Это его контора. Он был частным детективом». «А вы работали с мистером Прайдом? Вы были его секретарем?» «Партнером. Об этом говорится в записке. Мне 22 года. Берни и начал дело. Раньше он работал в департаменте уголовного розыска столичной полиции с главным инспектором Делглишем». Едва произнеся эти слова, она пожалела о них. Они прозвучали слишком примирительно, слишком наивно, чтобы обелить беднягу Берни. Имя Делглиша определенно ничего не говорило молодому полицейскому. А почему должно быть иначе? Откуда ему знать, как часто ей приходилось, вежливо скрывая нетерпение, выслушивать ностальгические воспоминания Берни о его службе в уголовном розыске? пока его не отправили на пенсию по состоянию здоровья, и его хвалебные речи в адрес Адама Делглиша, обладающего бесчисленными достоинствами и непревзойденной мудростью. «Шеф...» «Ну, тогда он еще был просто инспектором. Всегда учил нас. Однажды шеф рассказывал про интересное дело. Чего шеф терпеть не мог? Так это...» Иногда она спрашивала себя... Существовал ли этот образец добродетели в действительности? Или его всесильную и безупречную фигуру породило воображение самого Берни, которому требовался учитель и герой? Но однажды она с удивлением увидела в газете фотографию главного инспектора Делглиша, смуглое лицо с сардонической усмешкой, которая при дальнейшем, более пристальном исследовании, распалась на россыпь точек, не способных ответить на ее вопросы. Далеко не вся мудрость, прочно усвоенная Берни, была плодом божественного откровения. Многое из услышанного от него являлось, как она подозревала, итогом философских умозаключений самого Берни. У нее сложился собственный образ шефа — гордый, высокомерный, саркастический. Какие мудрые слова нашлись бы у него сейчас, чтобы безутешный дух Берни обрел успокоение? Покончив с конфиденциальными переговорами по телефону, полицейский слонялся по конторе, почти не скрывая брезгливого удивления при виде обшарпанной мебели, разваливающегося шкафа с выдвинутым ящиком, в котором красовались плохо отмытые чашки, и ужасающего линолеума на полу. Мисс Спаршот, застывший у своей допотопной машинки, взирала на него с отвращением, смешанным с недоверием. Не выдержав, он произнес... «А почему бы нам не попить чаю, пока я дожидаюсь медэксперта? Где тут можно вскипятить воду?» «В кладовке в конце коридора. Мы делим ее с другими обитателями этажа». «Но разве вам нужен эксперт? Берни мертв. «Официально он не мертв, до тех пор, пока его не провозгласит таковым квалифицированный медик». Полицейский запнулся. «На всякий случай». «На случай чего?» — подумала Кардели. «Суда? Проклятие? Разложение?» Последовав за полицейским, вновь направившимся в кабинет, она тихонько спросила. «Вы не отпустите мисс Паршот? Она из агентства секретарей, у нее почасовая оплата. После моего появления она так и не приступала к работе, и я сомневаюсь, чтобы она взялась за дело теперь». Она видела, как его задела ее очевидная черствость, торгашеское внимание к мелочам, когда на расстоянии вытянутой руки остывает тело Берни. Однако ответ был достаточно бесстрастным. «Я только перекинусь с ней словечком, а потом она может уйти. Здесь не место женщинам». И вот он свидетельствовал, что женщины вообще не должны здесь появляться. Сидя в приемной, Кордели отвечал на неизбежные вопросы. «Нет, я не знаю, женат ли он. У меня впечатление, что он разведен. Он никогда не упоминал о жене. Он жил по адресу Кремон-Роуд, 15. Я снимала у него комнату, но мы редко виделись в нерабочее время». «Я знаю, где находится Кремон-Роуд. Там жила моя тетка, когда я был мальчишкой. Это недалеко от Императорского военного музея». То обстоятельство, что ему была знакома эта улица, казалось, приободрило его и вернуло какие-то человеческие черты. После продолжительных размышлений, сопровождаемых благосклонной улыбкой, он спросил. «Когда вы в последний раз видели мистера Прайда живым?» «Вчера, часов в пять вечера. Я раньше ушла с работы, чтобы пройтись по магазинам». «Он не вернулся домой?» «Я слышала, что он дома, но не видела его». У меня в комнате есть газовая плитка, и я обычно готовлю у себя, если знаю, что он никуда не отлучился. Сегодня утром я его не слышала, и это довольно необычно. Но я решила, возможно, он еще в постели. Он обычно встает позже, когда ему предстоит поход в больницу. Этим утром ему полагалось навестить врача? Нет, он уже был на обследовании в прошлую среду, но я подумала, ему велели прийти снова. Наверное, он ушел из дома вчера поздно вечером или сегодня на заре, когда я еще спала. Я ничего не слышала. Разве опишешь ту почти маниакальную деликатность, с которой они старались не сталкиваться в доме, не обременять друг друга своим присутствием, не нарушать уединение? Они только и делали, что прислушивались к шуму спускаемого бачка и передвигались на цыпочках, не зная, свободна ли кухня либо ванная. И он, и она не жалели сил, лишь бы не докучать друг другу. Живя под одной крышей, они почти не виделись вне стен конторы. Она подозревала, что Берни решил покончить счёты с жизнью именно в конторе, потому что не хотел бросить на их дом тень смерти. Наконец контора опустела, и она осталась одна. Медэксперт захлопнул свой чемоданчик и удалился. Тело Берни, провожаемое взглядами из полуоткрытых дверей, ловко пронесли по узенькой лестнице. Последний полицейский затворил за собой дверь. Навечно покинула эти стены мисс Паршот, для которой смерть, да еще такая, была худшим оскорблением, чем даже машинка, на которой грех работать квалифицированной машинистке, и туалет, где она не находила привычных атрибутов. Оставшись в полной тишине, Корделия почувствовала необходимость что-то предпринять. Она взялась яростно наводить порядок в кабинете, стараясь оттереть пятна крови на столе и кресле, и застирать промокший от крови ковер. В час дня она выбежала в их излюбленный пап. По дороге ей пришло в голову, что у нее нет больше причин баловать золотого фазана. Однако она не свернула в сторону, не найдя в себе сил столь быстро забыть о лояльности. Ей никогда не нравились ни этот пап, ни его хозяйка, и всегда хотелось, чтобы Берни нашел местечко поближе, где за стойкой их поджидал бы тучная хозяюшка с золотым сердцем, персонаж, встречающийся скорее в литературе, нежели в жизни». Стойку бара окружала обычная для этого времени толпа, которой, как всегда, помыкала Мейвис со своей несулящей ничего хорошего улыбкой. Мэйвис меняла наряды трижды в день, прическу раз в год, улыбку никогда. Они с Карделией не испытывали друг другу ни малейшей симпатии, хотя Берни носился между ними как старый преданный пес, находя удовлетворение в мысли, что помогает большой дружбе, и, не замечая, возможно, просто не желая замечать их чуть ли не физическую ненависть. Мэйвис напоминала Карделии и библиотекаршу из ее детства, которая прятала новые книги под стол, боясь, как бы их не украли или не испачкали. Возможно, с трудом скрываемая печаль Мейвис объяснялась тем, что ей приходилось выставлять свои богатства на всеобщее обозрение и расточать щедроты у всех на глазах. Двигая по прилавку заказанное Корделией пиво, разбавленное лимонадом, и яйцо по-шотландски, запеченное в колбасном фарше, она произнесла. «Кажется, к вам заглядывала полиция?» Судя по их жадным лицам, подумала Карделия, они уже все знают, им не терпится услышать подробности. Что ж, пусть слышат. Берни дважды полоснул себе запястье бритвой. Первый раз он не добрался до вены, на второй добился успеха. Он опустил руку в воду, чтобы кровь вытекла легче. Ему сообщили, что у него рак, и он не выдержал мысли о предстоящем лечении. Вот так-то. Люди, столпившиеся вокруг Мэйвис, посмотрели друг на друга и опустили глаза. Кружки и рюмки, как по команде, замерли в воздухе. Люди время от времени вскрывают себе вены, Но тут в их мозги без труда запустила клишни страха маленькое зловещее существо. Даже Мэйвис выглядела так, будто жуткие клешни сомкнулись на горлышках всех ее бутылок. Она спросила. «Наверное, вы будете подыскивать другую работу? Не можете же вы сами держать агентство на плаву. Это не занятие для женщины». «Ничуть не менее подходящее, чем стоять за стойкой». «Встречаешь самых разных людей». Женщины посмотрели друг на друга, и их диалог получил безмолвное окончание, слышное и понятное только им. «И не воображайте, что теперь, когда его больше нет, вам смогут оставлять здесь записки. Я не думала просить об этом». Мэйвис принялась безжалостно полировать рюмку, не сводя глаз с карделей Не думаю, что ваша мать одобрила бы такую самостоятельность. Мать была у меня только на протяжении первого часа моей жизни, так что об этом не приходится беспокоиться». Карделия тут же поняла, что ее признание произвело на всех глубокое впечатление и вновь поразилась способности старшего поколения впадать в уныние от простейших фактов жизни, при умении принимать как должное любые, даже самые противоестественные высказывания не действительностью. Однако тяжелое, осуждающее молчание присутствующих дало ей, по крайней мере, возможность свободно вздохнуть. Она перенесла кружку и тарелку на столик у стены и, усевшись, задумалась без особой сентиментальности о своей матери. Ее детство изобиловало лишениями, но ей удалось придумать себе в порядке компенсации целую философию. В ее воображении тот единственный час, который она провела рядом с живой матерью, превратился в целую жизнь, переполненную любовью. Жизнь, где не было места разочарованием. Ее отец никогда не рассказывал ей о смерти матери, а она старалась не задавать вопросов, боясь услышать, что мать так и не взяла ее на руки, так и не пришла в сознание, так, возможно, и не узнала, что родила дочь». Вера в материнскую любовь была единственной фантазией, которую ей удалось пока сохранить, хотя ее необходимость и достоверность уменьшались с каждым уходящим годом. Вот и сейчас она держала совет с матерью. Ответ был именно таким, какой она ожидала. По мнению матери, это было вполне подходящее для женщины занятие. «Люди у стойки вспомнили про рюмки». Кусочки зеркала над баром, не их плечами, она видела свое отражение. Ее сегодняшняя внешность не отличалась от вчерашней. Густые светло-каштановые волосы, обрамляющие личико, выглядевшие так, будто какой-то великан положил ей одну руку на голову, а другой взял за подбородок, после чего слегка сжал лицо. Большие зеленовато-коричневые глаза под тяжелой прядью волос, широкие скулы, детский рот. «Кошачье лицо», — подумала она, но оно вполне кстати здесь, среди отражений бесчисленных бутылок и прочего сияния, присущего бару. Несмотря на обманчивую детскость черт, это лицо могло становиться замкнутым и таинственным. Корделия рано освоила стоицизм. Все ее приемные родители, желая ей только добра, каждый, правда, свой лад, требовали от нее всего одного, чтобы она была счастливой. Она быстро усвоила, что демонстрация недовольства жизнью могла привести к утрате любви. По сравнению со столь рано выученной дисциплиной утаивания собственных чувств, все последующие уловки уже не представляли особого труда. К ней приблизился Нос. Он уселся рядом с ней на скамье, почти касаясь ее коленом, обтянутым грубым твидом. Нос вызывал у нее антипатию хотя кроме него у Берни не было друзей. Берни объяснил ей, что Нос работает информатором и что им довольны. У Носа были и другие источники дохода. Время от времени его приятели присваивали знаменитое полотно или бесценное украшение. Получив от них исчерпывающие инструкции, он намекал полицейским, где искать краденое. Нос делился с ворами заработанным вознаграждением, кроме того, не оставался в накладе и детектив, Ведь он делал, в конце концов, всю работу». Берни разъяснял, что страховые компании отделываются при этом легким испугом, собственники получают назад свое достояние целым и невредимым, воры могут не опасаться полиции, а нос и детектив довольно хлопают себя по карману. Такова система. Несмотря на шок, Карделия не стала громко возмущаться. У нее были основания подозревать, что Берни в свое время, подобно носу, тоже занимался вынюхиванием. Правда, не столь умело и не достиг таких блестящих финансовых результатов. У носа слезились глаза. Рука, державшая рюмку с виски, дрожала. Бедный старина Берни! Я видел, к чему все идет. Он уже целый год терял в весе, и лицо стало таким серым. Мой отец называл это раковым цветом лица. Выходит, нос заметил то, на что не обращала внимания она. Берни всегда казался ей серым и болезненным. Горячее колено прижалось к ее ноге еще теснее. Бедолага, ему никогда не улыбалось счастье. Его вышвырнули из департамента уголовного розыска. Он говорил вам об этом? Все этот старший инспектор дал, Глиш. Тогда он был просто инспектором, господи. Ну и негодяй! С таким шутки плохи, можете поверить мне на слово». «Да, Берни мне рассказывал», — солгала Кордели и добавила. Он не особо расстраивался по этому поводу. «А что толку расстраиваться? Будь что будет, вот мой девиз. Наверное, вы станете теперь подыскивать другую работёнку». Он определенно ждал от нее утвердительного ответа, будто ее уход позволит ему распоряжаться в агентстве, как ему заблагорассудится. «Пока нет», — сказала карделия «Пока не стану». Она приняла сразу два решения. Во-первых, она будет продолжать дело Берни до тех пор, пока не иссякнут деньги, чтобы вносить арендную плату за контору. Во-вторых... Никогда больше ее ноги не будет в золотом фазане. Решение не бросать дело продержалось еще 4 дня. До тех пор, пока она не раскопала арендную книжку и контракт, из которого следовало — Берни не был владельцем домика на Кремон-Роуд, а ее проживание в нем стало противозаконным и уж во всяком случае ограниченным во времени. Решение пережило беседу в банке, из которой стало ясно, что денег на счету Берни хватит лишь, чтобы оплатить его похороны, и в гараже, где ей поведали, что осену Мини вот-вот предстоит капитальный ремонт. Решение не было поколеблено даже уборкой в доме на Кремон-Роуд. Банки с ирландским рагу и консервированной фасолью, неужели он не ел ничего, кроме этого, сложенные аккуратной пирамидкой, как в продуктовой лавке. Здоровенные банки с мастикой для чистки пола и металлических ручек, наполовину порожние, наполовину высохшие. Ящик, забитый салфетками, используемыми вместо тряпок, задубевшими от пыли и полироля. Доверху полная корзина с грязным бельем толстые шерстяные трико, свалявшиеся и побуревшие от стирки. Как он мог допустить, чтобы после него остались такие вещи? Она ежедневно посещала контору, где убиралась и возилась с бумагами, не покладая рук. Ни звонков, ни клиентов не было, но у нее все равно хватало дел. Требовалось также ее присутствие на следствии, хотя на нее удручающе действовали все эти скучные формальности — результатом которых могло быть лишь одно мрачное заключение. Еще она побывала у адвоката Берни. Он оказался бездушным стариком, чья контора размещалась очень далеко, у станции «Майленд». Весть о смерти своего клиента он воспринял с мрачной покорностью, будто это было личным оскорблением. Покопавшись немного... Он нашел завещание Берни, которое прочел с выражением подозрительности на лице, будто не сам он совсем недавно составил этот документ. У Кордели сложилось впечатление, что он считает ее любовницей Берни. Иначе с какой стати тот бы стал передавать ей свое дело? Однако, будучи человеком светским, не станет обращать свою догадку против нее. Он не принял участия в организации похорон, а лишь снабдил Корделю адресом похоронного бюро — по всей видимости, отчислявшего ему комиссионные. После недельного общения с удручающе торжественными людьми Корделия с облегчением распознала в служащем похоронного бюро человека жизнерадостного и компетентного. Выяснив, что Корделия не намерена проливать слез и устраивать театральных представлений над телом усопшего, он с видимым удовольствием перешел к обсуждению сравнительной дешевизны и прочих достоинств кремации по сравнению с погребением – проявив при этом неожиданную искренность. «Только кремация. Вы говорите, усопший не застрахован. Так сделайте все как можно быстрее, проще и дешевле. Верьте моему слову, в девяти случаях из десяти усопший именно этого и желал бы. Могила в наши дни слишком дорогая роскошь, не нужны ни ему, ни вам. Прах к праху, пепел к пеплу. А как насчет предшествующих процедур? Не хочется об этом думать, так ведь?» Тогда почему не совершить все как можно проще, с помощью надежных современных методов? Учтите, мисс, я даю вам советы, вопреки своим же интересам. «Очень любезно с вашей стороны», — отозвалась Карделия. «Как вы считаете, потребуется венок?» «А почему бы и нет? Это хороший тон. Положитесь на меня». Итак, кремация и один венок. Венок являл собой вульгарное переплетение лилии и гвоздик, которые уже увидали. Покойного провожал в последний путь священник, который отлично знал, с какой скоростью произносить положенные случаю слова, звучавшие так, будто он просил у слушателей прощения за свою веру в то, во что им вполне позволительно не верить. Берни сошел в гиенну огненную под звуки синтезированной музыки и как раз вовремя, судя по нетерпеливому шарканью ног очередного кортежа, поджидавшего у ворот часовни. После церемонии Корделия осталось стоять на ярком солнце, чувствуя через подметки туфель жар нагретой щебенки. Воздух был напоен густым ароматом цветов. Ощутив внезапное отчаяние и гнев за Берни, она немедленно нашла козла отпущения в лице некоего старшего инспектора Скотланд-Ярда. Вот кто выкинул Берни с единственной работы, к которой он когда-либо стремился. Вот кто даже не позаботился узнать, что стало с ним после этого. И, самое иррациональное обвинение, даже не позаботился явиться на похороны. Берни испытывал потребность быть детективом, подобно тому, как другие люди испытывают потребность писать красками, сочинять стихи, пить или развратничать. Разве департамент уголовного розыска не мог приютить всего одного человека с его энтузиазмом и никчемностью? В первый раз за все время Корделий стал жаль Берни до слез. Горячие капельки лишили ее зрения отчетливости, и длинная вереница ожидающих своей очереди катафалков, переливающихся блеском сусального золота и колеблющихся вместе с усыпавшими все цветами, представилась бесконечной дрожащей линией. Сдернув с головы черную вуаль, единственную уступку трауру, она зашагала к станции метро. Добравшись до оксфорд серкус она почувствовала жажду и решила попить чаю в ресторане универмага Диккенс энд Джонс. Это было необычное, даже экстравагантное решение. Но, в конце концов, чего не сделаешь в такой необычный и экстравагантный день. Она растянула удовольствие, чтобы вкусить всего сполна в соответствии со счетом, и возвратилась в контору только в четверть пятого. Ее ждали. У дверей томилась женщина. Ее отрешенный вид совершенно не соответствовал грязным засаленным стенам, которые она подпирала плечами. Корделия в изумлении затаила дыхание, замерев на ступеньке. Она поднималась бесшумно и теперь имела возможность понаблюдать за посетительницей, оставаясь незамеченной. Впечатление оказалось ярким. Перед ней была самоуверенная и властная особа, чей наряд вселял ужас своей безупречностью серый костюм с отстающим воротничком, из-под которого выглядывала прикрывающая горло узкая полоска белоснежного хлопка, и черные модельные туфельки наверняка приобретены в самом дорогом магазине. С левого плеча свисала большая черная сумка с накладными карманами. Женщина отличалась высоким ростом, а ее коротко подстриженные, преждевременно посидевшие волосы обхватывали голову, как купальная шапочка. Ее продолговатое лицо казалось бледным. Она читала «Таймс», держа газету, сложенной в правой руке. Спустя несколько секунд она почувствовала, что на нее смотрят, и встретилась с Корделией глазами. Женщина взглянула на часы. «Если вы Корделия Грей, то вы опоздали на восемнадцать минут. В записке говорится, что вы вернетесь в четыре часа». «Я знаю. Прошу прощения». Карделия преодолела последние ступеньки и поспешно вставила ключ в замочную скважину. «Проходите». Оказавшись в конторе, женщина обернулась к ней, не удостаивая вниманием помещения. «Я надеялась повидаться с мистером Прайдом. Скоро ли он вернется?» «Мне очень жаль, но я только что с его кремацией. То есть Берни умер». «Понятно». «По нашим сведениям, дней десять назад он был жив. Что ж, скорая и благопристойная смерть». «О oh, нет, Берни покончил с собой». «Как странно!» — посетительница и впрямь нашла сообщение странным. Сложив руки, она некоторое время походила по комнате, силясь изобразить печаль. «Как странно!» — повторила она. Из ее груди вырвался смешок. Корделия хранила молчание. Женщины обменялись многозначительными взглядами. Наконец посетительница произнесла. «Ну что ж, видимо, день потрачен напрасно». Корделия выдохнула почти неслышное «нет» и чуть не ринулась гостья наперерез, прикрывая собой дверь. «Прошу вас, не уходите, не поговорив со мной». «Я была партнершей мистера Прайда, и теперь это моя контора. Уверена, я смогу вам помочь. Пожалуйста, присядьте». Гостью осталось стоять, не обращая внимания на предложенный стул. «Помочь не сможет никто. Никто на свете. Однако речь не об этом. Моему боссу нужно кое-что выяснить, получить кое-какую информацию. И он решил, что мистер Прайд — именно тот, кто сможет ее раздобыть. «Не знаю, сочтет ли он вас достойной заменой. От вас можно поговорить по телефону?» «Сюда, пожалуйста». Посетительница прошла в кабинет, все так же не обращая ни малейшего внимания на окружающее убожество. Э, «Простите меня», — сказала она, повернувшись к Корделии. «Я не представилась. Меня зовут Элизабет Лиминг, Я работаю у сэра Рональда Кэллендера. «Специалист по охране природы?» ни в коем случае не называйте его так в его присутствии он предпочитает именоваться микробиологом так как им и является извините она плотно притворила дверь карделия внезапно почувствовал слабость в ногах присела у пишущей машинки клавиши почему то показавшиеся совершенно незнакомыми символами в черных кружочках Расплылись перед ее усталыми глазами, чтобы через мгновение снова выстроиться в прежнем порядке. Она вцепилась в холодные и от чего-то липкие бока машинки и велела себе успокоиться. Ее сердце бешено колотилось. «Я должна сохранять спокойствие, чтобы она видела, что я не размазня. Это все похороны Берни и солнце». «Все тщетно». Слабости добавилась только злость на собственное малодушие. Разговор отнял гости всего несколько минут. Дверь кабинета распахнулась, мисс Лиминг стояла в дверном проеме, натягивая перчатки. «Сэр Рональд попросил привести вас. Вы можете ехать прямо сейчас?» «Куда?» — подумала Карделия, но ничего не сказала. «Да, мне понадобятся инструменты». Так назывался любовно хранимый Берни чемоданчик с предметами для осмотра места преступления, пинцетами, ножницами, приспособлениями для снятия отпечатков пальцев и емкостями для образцов. Кардели еще ни разу не приходилось им пользоваться. «Смотря какие инструменты! Вообще-то вряд ли. Сэр Рональд хотел бы вас увидеть, прежде чем решить, доверить ли вам работу». Придется ехать на поезде в Кембридж, но вечером вы уже вернетесь. Вам нужно с кем-нибудь переговорить. Нет, я сама себе хозяйка. Наверное, мне следует представиться подробнее. Она заглянула в свою сумку. Вот конверт с адресом. Я не содержательница борделя, если таковые еще существуют, на случай, если вам боязно». «Мне бывает боязно по многим причинам, но содержательницы бордели оставляют меня равнодушной. В противном случае конверт с адресом вряд ли развеял бы мои опасения. Я бы настояла на том, чтобы самой позвонить сэру Рональду Келлендеру для проверки». «Ну, тогда, может, позвоните?» — беззлобно предложила мисс Лиминг. «Нет». «А значит, едем?» Мисс Лиминг направилась к двери. На лестничной площадке она привлекла внимание Карделии, запиравшей за собой дверь, к блокноту с карандашом, свисающим с гвоздя. «Может быть, вам лучше переделать свое послание?» Карделия оторвала листок с прежней записью, немного поразмыслила и написала. «Уехала по срочному делу. Записки, оставленные под дверью, будут мною внимательно изучены после возвращения». «Это приободрит ваших клиентов». — заметила мисс Лиминг. По бесстрастному тону, каким это было сказано, Карделия так и не смогла определить, была ли в этих словах ирония. Она с удивлением обнаружила, что нисколько не обижена на то, с какой решительностью взялась за дело ее гостья. Она послушно спустилась вслед за ней на Кингли-стрит. Они доехали по центральной линии метро до станции «Ливерпуль-стрит», и взяли билеты на поезд, отходящий в Кембридж в 17.36. Времени до отхода поезда было достаточно. Мисс Лиминг заплатила за билет Карделей, забрала из камеры хранения портативную пишущую машинку и чемоданчик с бумагами и зашагала к вагону первого класса. «Я поработаю в поезде. У вас есть что почитать?» «Да-да, все в порядке. Я тоже не люблю болтать в дороге. У меня с собой всегда есть книга». На этот раз старший трубач полка Харди. После остановки в Бишопс-Сторфорде они остались купе одни. Однако мисс Лиминг всего один раз отвлеклась от своей работы, чтобы спросить Корделию. «А как получилось, что вы стали работать с мистером Прайдом?» «После школы я жила со своим отцом в Европе. Мы много путешествовали. Он умер в Риме в прошлом мае от сердечного приступа. И я вернулась назад. «Я сама владела стенографией и машинописью и поступила в агентство секретарей. Оно и направило меня к Берни, а он через несколько недель попросил меня помочь ему с некоторыми делами. Потом решил обучить меня, и я осталась у него. Два месяца назад он сделал меня своей партнершей». Это означало всего лишь, что она отказалась от регулярной зарплаты в обмен на неопределенное вознаграждение в случае удачного завершения очередного дела, а также бесплатную комнату в доме Берни. Берни был настроен серьезно. Партнерство предлагалось в расчете на то, что она оценит предложение по достоинству. Это была не премия за хорошее поведение, а ритуал посвящения, основанный на доверии. «А кем был ваш отец?» «Странствующим марксистским поэтом и революционером-любителем». «Наверное, у вас было интересное детство». Вспомнив череду приемных матерей, необъяснимые переезды из дома в дом, переходы из школы в школу, озабоченные лица местных работников службы наблюдения за трудными подростками и школьных учителей, ломавших голову, гадая, куда ее девать на каникулы, Корделя ответила так, как отвечала в подобных случаях всегда, серьезно, без малейших признаков иронии. «Да, это было очень интересно». «А чему вас обучил мистер Прайт? кое чему из того что сам знал из работы в департаменте уголовного розыска как правильно осматривать место преступления как собирать вещественные доказательства элементарным приемом самообороны еще обнаруживать и снимать отпечатки пальцев ну и все в таком роде такие навыки вряд ли пригодятся вам при расследовании этого дела Мисс Лиминг снова склонилась над бумагами и не произнесла больше ни единого слова до самого Кембриджа. Покинув вокзал, мисс Лиминг быстро обвела глазами стоянку автомобилей, и зашагала к небольшому черному фургону. Рядом с ним стоял на вытяжку, как солдат, коренастый молодой человек в белой рубашке с расстёгнутым воротом, темных бриджах и высоких ботинках, которого мисс Лиминг представила Корделии коротко и бесстрастно. Лан. Молодой человек кивнул, но не улыбнулся. Корделия протянула ему руку. Его пожатие было коротким, но очень сильным, грозящим переломать пальцы. Едва сдерживаясь, чтобы не скорчиться от боли, она увидела в его мутно-карих глазах странный огонек и заподозрила, что он поступил так специально. Это были достойные внимания прекрасные глаза, влажные, с тяжелыми ресницами, как у телёнка, и с той же тревогой перед лицом непредсказуемых бед, на которые щедра жизнь. Но его глаза скорее подчеркивали нежели скрашивали непривлекательность его внешности. «Тоскливый, бесцветный предмет», — подумала Корделия. «Какая короткая, толстая шея! Какие страшные плечи, от напора которых вот-вот полопаются швы!» Его голову венчала копна густых черных волос, а на припухлом, отмеченном оспинами лице выделялся нервный рот. «Лицо порочного Херувима», — мелькнуло у нее в голове, — Кроме того, молодой человек отличался обильной потливостью. На его рубашке под мышками красовались выразительные пятна. Прилипшая к телу ткань повторяла внушительные формы могучих бицепсов. Корделия обнаружила, что им придется втиснуться втроем на переднее сиденья фургона. Лан распахнул дверь и вместо извинений произнес «Ровер пока на ремонте». Мисс Лиминг посторонилась, и Карделии не осталось ничего другого, кроме как войти первой и усесться рядом с ним. «Они недолюбливают друг друга, а у него антипатия ко мне», — подумала Карделия. Она недоумевала, каково может быть его место в окружении сэра Рональда Келендера. Насчет мисс Лиминг она больше не строила догадок. Обыкновенная секретарша, сколько бы лет службы ни осталось за ее плечами, Какой бы она ни стала незаменимой, не приобрела бы столь властного вида и не обмолвилась бы о своем боссе с такой покровительственной иронией. Но Лан пока вызывал у нее сомнения. Судя по поведению, он далеко не подручный, но и назвать его ученым у нее не повернулся бы язык. Правда, ученые оставались для нее чужаками. Единственной ученой на ее жизненном пути была сестра монахиня Мэри Магдалена. Сестра обучала ее тому, что именуется в словарях азами науки. Немножко простейшей физики, немножко химии, чуть-чуть биологии. Все бесцеремонно сваленное в одну кучу. В монастыре непорочного зачатия на науку смотрели спустя рукава, чего не скажешь об искусстве. Сестра Мэри Магдалена была скромной пожилой монахиней, никогда не снимавшей очков в стальной оправе с вечно испачканными химикатами неуклюжими пальцами, не меньше, чем ее ученицы, удивлявшиеся взрывом и прочим извержением, сопровождавшим ее манипуляцией с пробирками. Она в большей степени стремилась продемонстрировать непознаваемость Вселенной и незыблемость, установленной Господом законов, нежели рассыпать перед ученицами краеугольные камни науки. И с честью выполняла свою задачу. Кардели чувствовала, что при мудрости, освоенные в компании сестры Мэри Магдалены, вряд ли ей помогут в общении с сэром Рональдом Келлендером. Сэр Рональд, родевший об охране природы задолго до того, как эта тема вошла в моду, представлявший страну на международных конференциях по экологии и пожалованный за свои заслуги рыцарским достоинством. Все это было известно Карделии, как и остальной стране, благодаря его появлению в воскресных телепрограммах. Ученый до кончиков ногтей, тщательно избегающий политических игр, олицетворяющий легенду о бедном мальчугане, рожденном добрым и оставшимся таковым на всю жизнь. И как только ему могло взбрести в голову обратиться к Берни Прайду. Не зная, до какой степени Лан посвящен в дела хозяина и мисс лиминг Она осторожно спросила. «А как сэр Рональд прослышал о Берни?» «Со слов Джона Беллинджера». Итак, вот они, отголоски дела Беллинджера. Берни терпеливо дожидался их. Дело Беллинджера было его наиболее выгодным предприятием и, кажется, его единственным успехом. Джон Беллинджер служил директором небольшой семейной фирмы, изготовлявшей специальное научное оборудование. Год назад его кабинет наводнили письма непристойного содержания, и, не желая обращаться в полицию, он позвонил Берни. Берни, принятый по его предложению в штат фирмы на правах рассыльного, быстро нашел решение этой не очень-то сложной задачки. Письма сочинял личный секретарь Беллинджера, человек средних лет, пользовавшийся неограниченным доверием. Беллинджер хорошо отблагодарил своего спасителя. После упорных раздумий и консультаций с Корделией Берни направил ему счет, размер которого заставлял жмуриться его самого, и счет был полностью и в срок оплачен. На эти деньги агентство просуществовало целый месяц. Берни всегда говорил, «За дело Беллинджера нам положена премия. Вот увидите. В нашей работе может случиться и что угодно. Он выбрал нас наугад, ткнув пальцем в строку в телефонной книге, но теперь он будет рекомендовать нас своим друзьям. Это дело начало взлета». Вот когда пришла пора для премии за дело Беллинджера в день похорон Берни. Она не задала больше ни одного вопроса, и остаток пути, занявшего в общей сложности меньше получаса, прошел в молчании. Они сидели локоть к локтю, бедро к бедру, но соблюдали дистанцию. Города она не увидела. В конце привокзальной улицы, у обелиска героем войны, они свернули влево и скоро оказались вне городской черты. Вокруг расстилались поля с молодой кукурузой. Небольшие рощицы отбрасывали на дорогу рассеянную тень. Мимо проносились деревеньки с домиками, крытыми соломой, и добротные особняки из красного кирпича. Когда дорога взбегала на холм, Корделия видела шпили и острые крыши городских домов, обманчиво близкие в свете вечернего солнца. Еще одна деревня, цепочка вязов вдоль дороги, извилистая кирпичная стена — и они въехали в распахнутые стальные ворота. Дом был построен в георгианском стиле. Возможно, он не был лучшим его образцом, но отличался солидностью, достойными пропорциями и, казалось, составлял часть пейзажа, свойства, присущие лишь добротным произведениям архитектурного искусства. Видавшие виды кирпичные стены, увитые глицинией, мягко светились. Побеги переливались, подобно изумрудам, и весь дом начинал поэтому казаться искусственным и невесомым, как декорация для киносъемок. Это был семейный и гостеприимный дом. Однако сейчас его окутывала пелена тишины, и элегантные окна казались глазами мертвеца. Лан виртуозно затормозил перед самым крыльцом. Дождавшись, пока обе женщины освободят сиденье, он вновь тронулся с места и исчез за углом. Выпрямившись на долю секунды на высокой подножке, прежде чем спрыгнуть, Кардели успел разглядеть вереницу низких построек, украшенных декоративными башенками. По всей видимости, конюшин или гаражей. За широко распахнутыми воротами расстилалась плоская равнина графства Кембриджшир, окрашенная в нежные цвета начала лета. «В бывших конюшнях теперь лаборатории», — сказала мисс Лиминг. «С восточной стороны у них вместо стен стекло. Здесь потрудился архитектор-швед. Ему удалось соединить полезное с изящным». Впервые за весь день в ее голосе послышалось заинтересованности, даже воодушевление. Корделия вошла в парадную дверь и очутилась в просторном нарядном холле с уходящей влево лестницей и камином из резного камня в правом углу. В воздухе был разлит запах росы лаванды. Туфли вязли в роскошных коврах, устилающих от полированной до зеркального блеска пол. Где-то тикали невидимые часы. Мисс Лиминг подвела ее к двери в противоположной стене холла. За ней располагался кабинет, элегантная комната, уставленная книгами, из окон которой открывался вид на широкие лужайки и стену густых деревьев. У доходившего до пола окна стоял георгианский стол, а за ним восседал человек. Корделия не раз видела его фотографии в газетах и знала, кто ее ждет. Однако он оказался в одно и то же время и меньше, и внушительнее, чем она себе представляла. Перед ней сидел человек, обладающий острым умом и большой властью. От него так и веяло силой, словно это была сила мускулов. Однако стоило ему приподняться и пригласить ее сесть, как она поняла, он куда ниже ростом, чем позволяют предположить фотографии, а широкие плечи и тяжелая голова создавали впечатление, что верхняя часть его тела вот-вот перевесит нижнюю. На его живом, испещренном морщинами лице выделялся орлиный нос, глубоко посаженные глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, и подвижный, резко очерченный рот. На лоб свисали темные волосы, пока не тронутые сединой. На всем его облике лежала печать утомления. Подойдя ближе, Корделия подметила, как дрожит жилка на его левом виске, а правый глаз слегка налился кровью. Однако его подтянутая фигура, напрягшаяся и энергичная, вовсе не казалась усталой. Голова гордо поднята, глаза из-под тяжелых век смотрят проницательно и испытывающе. Весь вид этого человека говорил о успеянии. Кардели приходилось видеть таких людей и раньше. Она умела выделять их из толпы, когда они расчищают дорогу одним своим видом, известностью и значительностью посылая почти физически ощущаемые волны, родственные сексуальным, людей, не ведающих утомления и недомогания, людей, знающих, что такое власть, и умеющих насладиться ею. Мисс Лиминг взяла слово. Вот все, что осталось от детективного агентства Прайда. Мисс Карделия Грей. Проницательные глаза впились в Карделию. «Мы гордимся своей работой. А вы?» Кордели, падающие с ног от усталости после долгой дороги, которой завершился этот знаменательный день, нисколько не была настроена вышучивать жалкий каламбур Берни. «Сэр Рональд», — сказала она, — «я приехала сюда, потому что вы, судя по словам вашего секретаря, можете предложить мне работу». Если она ошиблась, я бы с радостью вернулась назад в Лондон. Она не секретарь, и она не ошибается. Простите мне мою невежливость. Просто когда ожидаешь увидеть массивного отставного полицейского, а видишь вас, это сбивает с толку. Я вовсе не имею в виду, мисс Грей, что вы не справитесь. Какова ваша такса? При всей кажущейся оскорбительности вопрос был сугубо деловым. Ответ Корделии прозвучал слишком быстро. «Пять фунтов в день плюс расходы. Правда, мы стараемся свести их к минимуму. За такую плату я работаю на вас одного. То есть не занимаюсь другими клиентами, пока не закончу с вами». «А есть и другие?» «В данный момент нет, но могли бы быть», — сказала Карделия и поспешила добавить. «Еще одно наше условие — честная игра. Если на какой-то стадии расследования я прихожу к заключению, что мне лучше не идти дальше, вы получаете все собранные сведения. Если же я предпочту оставить их при себе, то не возьму с вас денег». В этом заключался один из принципов Берни. Их у него всегда, хоть отбавляй. Даже когда на протяжении целой недели им было нечем заняться — Он мог упоенно рассуждать, насколько оправданно не открывать клиенту все истины, на каком этапе следует подключать к делу полицию и этично ли не договаривать и лгать, когда работаешь во имя торжества правды. «Только не подслушивание», — восклицал он. «Я категорически против подслушивания и промышленного шпионажа». Соблазн так был невелик. Они не имели аппаратуры для подслушивания, а если бы и имели, все равно не знали, что с этим делать. Берни никогда не получал предложений заняться промышленным шпионажем. «Звучит вполне разумно», — сказал сэр Рональд, «но не думаю, что в этом деле у вас возникнут конфликты с совестью. Дело сравнительно простое. Восемнадцать дней назад повесился мой сын. Я хочу узнать, почему он сделал это. Вам это под силу? Хотела бы попробовать, сэр Рональд. Насколько я понимаю, вам нужна кое-какая информация о Марке. Мис Лиминг вам все напечатает, вы прочтете и сообщите нам, чего вам не хватает. Лучше услышать это от вас самого. Это так необходимо? «Мне это будет полезней». Он поудобнее устроился в своем кресле и повертел в руках огрызок карандаша. Через минуту он рассеянно сунул его в карман и, не глядя на нее, заговорил. «25 апреля этого года моему сыну Марку исполнился 21 год. Он был студентом-историком в том же колледже в Кембридже, где учился я». Завершился последний год его учебы. Пять недель назад, никого не предупредив, он оставил университет и нанялся садовником к майору Маркленду, обитающему в усадьбе Саммер Трис под Даксфордом. Ни тогда, ни позже Марк никак не объяснил мне своего поступка. Он жил один в коттедже рядом с домом майора Маркленда. Спустя 18 дней сестра майора нашла его висящим на ремне, зацепленном за крюк в потолке гостиной. Полиция пришла к заключению, что он сам наложил на себя руки из-за нарушения психики. «Я не слишком хорошо знал психику своего сына, но я не согласен с этой удобной отговоркой. Он мыслил рационально. Если он так поступил, значит, тому была причина». «Я хочу ее знать!» Мисс Лиминг, смотревшая через окно в сад, повернулась и сказала с неожиданной горячностью. «Ох уж это жажда все знать! Зачем совать нос в чужие дела? Если бы он хотел этого, он бы сам все нам рассказал!» Сэр Рональд сказал. «Я не могу вынести этой неопределенности. Мой сын мертв. Мой сын!» «Если тут моя вина, я хочу это знать. Если виноват кто-то другой, я хочу знать и об этом». Корделия оглядела их обоих и спросила. «Он оставил записку?» «Записку, но не объяснение. В пишущей машинке». Мисс Лиминг тихо заговорила. «Томительно долго спускались мы извилистым подземельем. И вот увидели под собой пустоту, бескрайнюю, как опрокинутые небеса, и на корнях растений повисли над пустотой. Я сказал, бросимся в пустоту и посмотрим, есть ли в ней провидение. Хриплый, неожиданно глубокий голос перестал звучать. Воцарилось молчание. Затем сэр Рональд произнес — «Вы называете себя детективом, мисс Грей. Что вы скажете об этом?» «Что ваш сын?» — читал Уильяма Блейка. «Разве это не отрывок из «Союза неба и ада»?» Сэр Рональд и мисс Лиминг переглянулись, и сэр Рональд сказал. «Говорят, что да». Карделия подумала, что проповедь Блейка, лишенная страсти, ярости и отчаяния, Скорее могла бы служить эпитафией утопленнику или самоубийце, избравшему яд, и сопровождать церемонное отплытие в небытие, нежели болезненную гибель в петле. И все-таки логика существовала и здесь, ибо повешенный тоже проваливается в пустоту. Нет, все это фантазии в поисках снисхождения. Несчастный выбрал Блейка и петлю. Возможно, в его распоряжении не оказалось иных, менее травмирующих способов. Возможно, им руководил слепой порыв. Что говаривал по этому поводу шеф? Сначала факты, теория потом. Надо будет взглянуть на этот коттедж. — Так что же, беретесь? — нетерпеливо спросил сэр Рональд. Кардели взглянула на мисс Лиминг, но та не пожелала встретиться с ней глазами. «Да, берусь. Вопрос в том, поручаете ли вы мне эту работу?» «Я предлагаю ее вам. Думайте о своих обязанностях, мисс Грей, а я позабочусь о своих». «Можете ли вы сообщить мне еще что-то? Самое обычное. Был ли ваш сын здоров? Не беспокоили ли его любовные дела, работа или деньги?» В 25 лет Марк получил бы в наследство целое состояние по завещанию своего деда по матери. Пока же он имел от меня достаточно денег, однако в день переезда в коттедж он перевел все обратно на мой счет и распорядился в банке поступать аналогичным образом с последующими поступлениями. Надо полагать, он жил на то, что зарабатывал в эти последние две недели своей жизни». Вскрытие не выявило никаких заболеваний, а наставник в колледже положительно отозвался о его успеваемости. Мне мало что известно о его жизни. Он не делился со мной своими интимными переживаниями. Но разве найдется молодой человек, который станет делиться этим с родным отцом? Если у него были связи, то, надо полагать, с особыми противоположного пола. Мисс Лиминг прервала созерцание сада. С жестом, означавшим отчаяние и покорность судьбе, она воскликнула. «Мы ничего не знали о нем! Ничего! Зачем же ждать смерти и лишь потом начинать узнавать?» «А друзья?» — спокойно спросила Карделия. «Они появлялись здесь редко, но двоих я видел на дознании и на похоронах. Хьюго Тиллинг из его колледжа и его сестра» аспирант-филолог из женского колледжа Нью-Холл. Кажется, ее звали Элиза. Софи. Софи Тиллинг. Марк раза два приводил ее сюда на обед. «Расскажите, пожалуйста, о прежней жизни вашего сына, о его школьных годах». «В пять лет он пошел в частную школу для малышей, потом в приготовительную школу». Я не мог допустить, чтобы ребенок носился по лаборатории без присмотра. Затем, по желанию матери, она умерла, когда Марку было 9 месяцев. Он поступил в частную школу-интернат Вударда. Моя жена была ярой приверженкой англиканской церкви и хотела, чтобы мальчик получил соответствующее воспитание. Насколько я знаю, это не оказало на него губительного воздействия. Как он чувствовал себя в приготовительной школе? Думаю, так же, как большинство восьмилеток. Большую часть времени страдал, но иногда в нем просыпался зверек. Разве все это имеет значение? Все имеет значение. Я стараюсь познакомиться с ним. Чему учил этот надменный мудрец и сверхчеловек, шеф? знаете что представляла собой жертва? Ничего, что касается ее, не может быть ни тривиальным, ни мелким. Мертвые умеют разговаривать, они могут указать прямой путь к убийце. Только на этот раз обошлось без убийцы». «Было бы весьма полезно...» если бы мисс Лиминг могла снабдить меня краткой запиской с перечислением всего сказанного вами, а также назвать колледж и фамилию руководителя группы. Кроме того, мне потребуется подписанный вами документ, разрешающий проводить расследование». Он вынул из левого ящика стола лист бумаги, быстро написал на нем что-то и передал карделей «На бланке значилось». Сэр Рональд Келлендер, член Королевского общества, Гарфорд Хаус, Кембриджшир. Ниже следовала приписка. «Предъявительница сего, мисс Кордели Грей, разрешено проводить от моего имени расследование смерти моего сына Марка Келлендера, наступившей 26 мая». Далее шла подпись и дата. «Что-нибудь еще?» Вы говорили о возможности того, что в смерти вашего сына виноват кто-то другой. Вы оспаривали заключение? Заключение основывалось на фактах, и ничего другого от него ожидать не следовало. Там не шло речи об установлении истины. Я же прошу вас сделать такую попытку. Теперь у вас есть все? Вряд ли мы что-нибудь упустили. Мне бы хотелось иметь фотографию. Сэр Рональд и мисс Лиминг посмотрели друг на друга в замешательстве. «Фотография. У нас есть фотография, Лиза». «Остался его паспорт, но я не знаю, где он. Есть еще фотография, которую я сделала прошлым летом в саду. Он на ней как живой. Я принесу ее». Она вышла. Кардели сказала. «Еще мне бы хотелось взглянуть на его комнату». «Насколько я понимаю, в каникулы он жил здесь?» Изрыдка, Но комната, конечно, у него была. Пойдемте посмотрим». Комната располагалась на третьем этаже. Войдя в нее, сэр Рональд забыл о существовании Корделей. Он подошел к окну и застыл, уставившись на лужайку, будто ни она, ни эта комната не представляли для него ни малейшего интереса. Комната ничего не подсказала Кордели о том, каким был взрослый Марк. Обставлено довольно просто, как будто здесь продолжал жить ребенок. В ней, должно быть, ничего не менялось за последние десять лет. У стены стоял невысокий белый шкаф с забытыми детскими игрушками, мишка со свалявшейся шерстью, висящим на ниточке глазом, разноцветные деревянные поезда и грузовики — в ковчег с застывшими на выцветшей палубе зверями под водительством круглолицого Ноя и его супруги. Кораблик с повисшим парусом и миниатюрным щитом для метания дротиков. Над игрушками в два ряда стояли книги. Стандартная библиотечка ребенка из средних слоев общества. Признанные шедевры классиков, передаваемые от одного поколения к другому, и произведения, обычно зачитываемые вслух няней и матерью. Кардели эти книжки попали позже, когда она стала уже взрослой. Ее детство было заполнено комиксами и телепрограммами. Она спросила. «А что он читал в последнее время?» «Те книги на чердаке, в ящиках». Он прислал их сюда на хранение, когда оставил колледж, и мы еще не успели их распаковать. Да это и ни к чему. У кровати стоял маленький круглый столик с лампой и ярким круглым камнем, испещренным замысловатыми отверстиями, проделанными морем. Сокровищем, подобранным должно быть на каком-нибудь пляже во время каникул. Сэр Рональд прикоснулся к камню своим длинным пальцем и принялся катать его ладонью по столу. Затем, думая о чем-то другом, он опустил его в карман. «Что ж», — сказал он, — «наверное, пора спускаться». У лестницы их поджидала мисс Лиминг. Пока они медленно шествовали вниз, она не отводила от них пристального взгляда. Затем плечами Слиминка пустились, будто придавленные усталостью, и она произнесла. «Я нашла фотографию. Хотелось бы получить ее обратно, когда вы закончите работу. Она в этом конверте вместе с запиской. Следующий скорой отходит в Лондон только в 9.37, так что, может быть, поужинайте с нами?» За ужином царила довольно странная атмосфера, да и сама еда оставляла впечатление чего-то формального и случайного, хотя Карделии показалось, что именно такое она и задумывалась. За всем этим определенно стояла некая цель, но ей так и не удалось определить, какая именно. То ли собрать вечером за общим столом убежденных единомышленников, то ли отдать дань ритуалу, независимо от состава присутствующих. Ужинающих набралось десять человек — сэр Рональд Келлендер, мисс Лиминг, Крис Лан, заезжий американский профессор, чью труднопроизносимую фамилию она немедленно забыла, и пятеро молодых ученых. Все мужчины, включая Ланна, были затянуты в смокинге. На мисс Лиминг была длинная пестрая юбка и простая блузка без рукавов, Стоило ей встать и пройтись при свете свечей, как ее одеяние начинало переливаться всеми цветами радуги, подчеркивая строгое серебро ее волос и бледность кожи. Кардели оставалось только сожалеть, что она не может появиться перед гостями в чем-то другом, кроме своей желто-коричневой юбки и зеленой блузки. В 23 года элегантность значит больше, чем молодость». Перед ужином ей дали воспользоваться покоями мисс Лиминг, и на нее произвели должное впечатление простота и элегантность спальни, роскошь, примыкающей к ней ванной комнаты. Рассматривая в зеркало свое усталое лицо и орудуя губной помадой, она вспомнила, что забыла захватить тени для глаз. Осуждая саму себя, она открыла ящик туалетного столика. Ее глазам предстало изобилие всяческой косметики, губная помада, вышедших из моды цветов, крем-пудры, карандаши для глаз, увлажняющие крема, духи. Порывшись в ящике, она нашла тени, пользование которыми не вызвало у нее угрызений совести ввиду страшного кавардака в ящике и его очевидной переполненности. Результат ее усилий был забавным, но бросающимся в глаза. Конечно, о конкуренции с Мислиминг не могло быть и речи, но ей, по крайней мере, удалось прибавить себе лет пять. Беспорядок в ящике удивил ее сверх всякой меры, и ей стоило немалого труда совладать с соблазном проверить, не находится ли в том же состоянии гардероб. Насколько противоречивое и занятное создание человек. Она никак не ожидала такой небрежности от столь утонченной и уверенной в себе дамы. Мисс Леминг усадила Корделию между собой и Ланном, Так что приятного разговора ожидать не приходилось. Остальные гости расселись произвольно. Убранство стола тоже поражало сочетанием элегантности и простоты. Единственными источниками света служили три серебряных подсвечника, расставленные с равными промежутками вдоль стола. Между ними мерцали и четыре зеленых кувшина с вином, вроде тех, которые Кардели нередко доводилось видеть в дешевых итальянских ресторанах. Перед сидящими лежали простые пробковые салфетки под тарелками. Зато вилки и ложки были серебряными и определенно почтенного возраста. Цветы в низких вазах были расставлены наугад и заставляли предположить, что чья-то заботливая рука подобрала их после сильного ливня, нанесшего урон садовой растительности, и поместила в воду, дабы немного продлить им жизнь. Молодые люди смотрели в смокингах довольно-таки нелепо, однако вовсе не чувствовали себя в них стесненно, так как сознавали принадлежность к категории просвещенных и преуспевающих, хотя трудно было избавиться от впечатления, что смокинги приобретены в лавке подержанных вещей для разового появления на балу ряженых. Трое молодых людей вели себя неряшливо, говорили много и громко, и ни разу не обратили внимания на корделию. Двое других вели себя скромнее, а один из них, высокий брюнет с неправильными чертами лица, время от времени улыбался ей через стол, сожалея, видимо, что не может завязать с ней беседу. Яства были внесены в столовую слугой итальянцам и его супругой, которые расставили горячие блюда на маленьком столике. Еды оказалось много, а ее запах истощал такой аромат, что Корделия поняла, до чего сильно проголодалась. На одном блюде сверкал белоснежный рис, рядом в густом грибном соусе тонули лакомые кусочки телятины и высилась салатница со шпинатом. На отдельном столике для холодных закусок гурманов поджидала ветчина, говяжий филей и всевозможные салаты и фрукты. Каждый брал что угодно и в любых количествах. Молодые ученые не стеснялись накладывать тарелки с горкой, и Корделия последовала их примеру. Она не следила за разговором, но мысленно отметила, что темой была наука, и что Лан, говоривший меньше остальных, вел себя наравне со всеми. В тесном смокинге он выглядел наиболее нелепо, однако, как ни странно, чувствовал себя свободнее остальных, заставляя предположить, что он в этой комнате занимает второе по значению место. Корделия задумалась, почему так происходит, но так ни до чего и не додумалась. Лан ел медленно, поддерживая скрупулезный порядок на своей тарелке, и время от времени скупо улыбался своим мыслям. На другом конце стола сэр Рональд беседовал с американцем и чистил при этом яблоко. Узкая зеленая кожура велась сквозь его длинные пальцы и кольцами опускалась в тарелку. Корделия взглянула на мисс Лиминг, Та сидела, устремив на сэра Рональда до того пристальный и полный немого вопроса взгляд, что Корделия сделалась не по себе. Она подумала, что сидящие за столом обязательно обратят внимание на это надменное бледное лицо. Мисс Лиминг, как будто почувствовав, что на нее смотрят, спохватилась и обернулась к Кордели. «Когда мы ехали сюда, вы читали Харди. Он вам нравится?» «Очень. Но еще больше мне нравится Джейн Остен. Тогда вам надо найти возможность сходить в музей фитц в Кембридже. Там хранится письмо Джейн Остен. Думаю, вам это будет интересно». Она говорила со старательной, искусственной легкостью хозяйки, пытающейся заинтересовать беседой трудного гостя. Кордели, сидя с набитым телятиной и грибами ртом, забеспокоилась, что остаток ужина может превратиться для нее в сущую пытку. К счастью, американский профессор услышал слово Фитц и осведомился через стол о коллекции майолики, который, видимо, был неравнодушен. Завязался общий разговор. Мисс Лиминг сама отвезла Карделию на станцию, на этот раз не в Кембридж, А вот ли энд, причем объяснений не последовало. О деле не было сказано ни слова. Карделия едва держалась на ногах от усталости, еды и вина, поэтому отдала себя в чужие руки и позволила поместить в поезд, не задав больше ни единого вопроса. Все равно ей не удалось бы узнать больше того, что она уже знала. Когда поезд тронулся... Ее усталые пальцы вскрыли твердый белый конверт, переданный ей мисс Лиминг, и извлекли из него лист бумаги. Аккуратно отпечатанная информация не содержала никаких откровений. Еще в конверте лежала фотография. С нее смотрел улыбающийся юноша с полуповернутой в сторону объектива головой, прикрыв ладонью глаза от солнца. На нем были джинсы и куртка, Он полулежал на траве, обложенной книгами. Наверное, он занимался под деревом, когда мисс Лиминг появилась в окне с фотоаппаратом и попросила его улыбнуться. Фотография не сказала Корделии ровно ничего, кроме того, что хотя бы одно мгновение он сумел побыть счастливым. Она вложила фотографию обратно в конверт, накрыла конверт рукой и уснула.